Заключение. Прошло восемь лет. Много воды утекло за это время. Много привелось перенести мне тяжелые нужды, несправедливых обид, гонений, много пережить несчастий и горьких разочарований. Не раз, смотря в тихую звездную ночь на небо и отыскав глазами красную звездочку, планету Марс, я вспоминал про Либерию и думал, что, может быть, и она в это же самое время смотрит на нашу Землю, видит меня и думает обо мне. И я глубоко жалел, что не остался там навсегда, на этой удивительной планете. И все это время я с нетерпением ждал, когда наконец господин Раша опубликует о своих сношениях с обидателями Марса. Но проходил год за годом, и я напрасно следил за газетами, в надежде, что вот-вот все заговорят об удивительном открытии Раша. О нем не было ни слуху, ни духу. Осенью 1895 года судьба снова забросила меня в Швейцарию, и я воспользовался случаем, чтобы отыскать своего старого знакомого астронома и поехал в Шамуни. По дороге, Я остановился в Мартиньи, в Ронской долине, и, случайно разговарившись с хозяином отеля, спросил у него, между прочим, не слыхал ли он что-нибудь о некоем ученом Роша, живущем на Монблане. — Роша, Роша, позвольте, — сказал француз, выслушав меня, — я что-то такое припоминаю. Кажется, я где-то читал о гибели какого-то чудака-ученого на Монблане. Да, да, это было в 1888 году, во время всем памятной здесь необыкновенной грозы, пронесшейся над Швейцарией и Савойей и наделавшей тогда нам немало бед. Я потерял в то время почти все свои виноградники. Да, да, припоминаю. Впрочем, если не ошибаюсь, у меня чуть ли не сохранился даже и номер газеты, в котором было сообщено о гибели этого ученого. «О, какое бы вы сделали мне одолжение, если бы оказалось возможным отыскать этот номер!» — воскликнул я, сгорая от любопытства и тревоги. Через несколько времени обязательный француз принес мне старый номер одной провинциальной французской газеты за 1888 год, где, между прочим, значилось следующее. 1, 2 и 3 октября Почти вся Швейцария представляла из себя как бы какой-то сплошной ракочущий ад. Эти все три дня свирепствовала страшная гроза, сопровождавшаяся почти бесперерывными, наводившими чуть не панический ужас раскатами грома и несметными потоками дождя. Все горные речки и ручейки вышли из своих берегов и превратились в грозные бушующие потоки. Неизменности затоплены. Железнодорожное сообщение во многих местах прервано. Погибло множество виноградников и фруктовых деревьев. Убытки простираются на десятки миллионов франков. Гроза не миновала и Савойи, причинив и здесь немало бед. В горах, в особенности около Монблана, было много обвалов, погубивших сотни голов скота. Не обошлось и без человеческих жертв. Между прочим, на Монблане погиб один оригинал-ученый, некто господин Роша. Этот ученый много лет жил вдвоем со своим слугою на одной из вершин Монблана. По словам одних, занимаясь изучением движения ледников, по рассказам других — собиранием редких горных трав. Достоверного же о его жизни никто ничего не мог сообщить, так как господин Раша жил совершенным отшельником и никого к себе не допускал, да и о месте его хижины знали только очень немногие близкие ему люди. Огромная снежная лавина, сорвавшаяся с вершины горы, на которой стояла хижина господина Раша, увлекла последнюю за собой в пропасть вместе с ее хозяином и слугой. Все поиски оказались невозможными, так как обвалом засыпало все следы. Итак, вот где была разгадка, Почему молчал господин Роша? Значит, все его многолетние труды, мемуары, все поучительные беседы с обитателями Марса, все те открытия и изобретения по разным отраслям знаний, заимствованные им от ученых Марса, словом, все, все, что он готовил издать в свет, все... Это безвозвратно погибло. Судите же теперь сами, какую незаменимую утрату понесло человечество в лице этого скромного ученого-труженика. 1901 год